Моя бабушка говаривала. Третьего дня он мне объявил, что летит в командировку. И там у него работы, то есть очень много у него там работы. И вся она какая-то сложная, разная, важная и, в общем, не до меня ему решительно. Он должен приготовиться морально и физически. Физически он готовится очень просто. Я аккуратно складываю его в вещички в чемодан трепетными кучками и сорок раз повторяю, где именно внутри чемодана расположены крем для бритья, а где запонки. Иногда ему в голову приходит фантазия носить рубашки с запонками. Обратно я всегда получаю чемодан, который снаружи ничем не отличается от того, с которым он улетел, а изнутри напоминает как бы... Апартаменты уездного комиссара после весёлого налёта махновцев. То есть я, как нормальная взрослая девочка, решительно не могу себе представить, что именно нужно делать с вещами, чтобы они превратились в то, во что превращаются, когда я получаю их обратно. Нет, что-то там делал-то. Спал в них, топтал их ногами, поливал из душа. Ничего я не делал. Я работал. Итак, с физической подготовкой к сложной командировке у нас всё понятно и просто. Хуже с моральный. Он думает о своём. Он всегда думает о своём, а о моём очень редко, почти никогда. Смотрит в бумаги и на вопрос: "Хочешь чаю?" отвечает рассеянно, что поедет, пожалуй, часов в 7, ибо пробки, и вполне можно опоздать. А опаздывать он не может. У него где-то там, куда он летит, много трудной работы. Да, но ты улетишь только завтра. А сейчас может чаю? Ну вот завтра я и поеду в 7, а сейчас дай мне подумать. Он всегда забывает, теряет, не знает, и ему скучно помнить о таких глупостях, как паспорт, очки и ключи от квартиры. А уж когда думает о своём, веши пропало. Что ты такое? Он потерял и на этот раз, то ли телефон, то ли билет на самолёт, то ли детей. Я точно знаю, что всё это никогда не теряется безвозвратно. Рано или поздно находится в карманах, чемодане или за обеденным столом в ожидании в отружке. Но вот этот момент, когда он ищет, мечется и пребывает решительно не в себе, нужно пережить. Я всё про это знаю. Я давно научилась с этим справляться. Успокойся, всё будет хорошо, не дёргайся. Мы сейчас всё уладим. Давай я посмотрю, куда именно ты мог засунуть телефон и билет. В конце концов, телефон можно купить новый, а билет восстановить. Они нынче все электронные. И тут мы вдруг совершенно рассорились. Бабушка Клавдия Васильевна, когда-то учившая меня печь плюшки и правильно обращаться с таким хрупким существом, как мужчина, говаривала, что ссориться можно когда угодно, но только не на ночь и не перед работой. Вот хочется тебе поссориться, учила Клавдия Васильевна, ссоры на здоровье, но выбери для этого правильное время. Если ещё удастся выбрать правильное место, Так чтобы никто, никто ничего не видел и не слышал, значит, ты молодец. Все уроки усвоила и стала быть настоящая женщина. Ссориться постоянно очень скучно, а настоящая женщина не должна позволять себе так скучно проводить жизнь. А на ночь и перед работой запрещено стражайше раз и навсегда. «Итак, на этот раз я очень определенным голосом объявила ему, что он невозможный человек, и жить с ним невозможно, и иметь дело невозможно тоже. А следующим вечером он улетел в свою командировку, где ему предстояло много сложной работы. Весь день мы не могли поговорить. Для нас день в состоянии ссоры — катастрофа, конец света. Мы так не умеем, мы не можем». мы погибаем оба, правда. Конечно, когда он прилетел, мы помирились и всё наладилось. Но что-то такое, как будто колючее, осталось у меня в голове. Я время от времени натыкалась на эту колючку. И царапала она меня и не давала покоя, как камушек в ботинке. А потом меня одолела бессонница. Я до утра сидела на кухне, глотала чай, думала и вдруг всё поняла. Я ведь тогда всё неверно сделала. Поссорилась, причём одновременно и на ночь, и перед работой. Все бабушкины уроки в суп под хвост. И я побежала в спальню и растолкала его, чего не делала никогда в жизни. Я толкала его довольно долго. Но он всё не просыпался. И если уж спит, он спит крепко. И когда наконец он открыл совершенно чистые, ясные утренние глаза цвета тающего весеннего льда и уставился на меня с изумлением, я немедленно поклялась ему, что мы никогда, никогда больше не будем ссориться. Ей богу, Нет, я взрослой девочкой точно знаю, что, конечно, мы поссоримся ещё миллион раз, но только не на ночь и не перед работой.